Дело в том, что к сыну Свана, к Свану, члену джокей клуба к бывшему другу моих родителей, прибавился новый Сван. И, по-видимому, то была не последняя его разновидность. Сван — муж Адетты. Приноровив к невысоким духовным запросам этой женщины свойственный ему инстинкт, желание, предприимчивость, Он ради того, чтобы опуститься до уровня своей спутницы жизни, умудрился создать себе положение гораздо хуже прежнего. Вот почему он казался другим человеком. Так как он, продолжая бывать один у своих друзей, которым он не желал навязывать Адетту, раз они сами не настаивали на знакомстве с ней, повел совместно с женой иную жизнь и окружил себя новыми людьми, то вполне естественно, что, оценивая разряд, к какому принадлежали эти люди, и, следовательно, взвешивая, насколько встречи с ними льстят его самолюбию, он избрал Мерилом не самых ярких представителей того общества, в котором он вращался до женитьбы, а давних знакомых адекты. И тем не менее, когда становилось известно, что он собирается завязать отношения с невысокого полета чиновниками и с продажными женщинами, украшении министерских балов, то все удивлялись, как это Сван, который прежде, да, впрочем, и теперь так мило умалчивал, что он получил приглашение в Твикингем или в Бекингем Пэлэс, всюду раззванивает о том, что жена какого-нибудь помощника начальника отделения отдала визит госпоже Сван. Получил приглашение в Твикингем или Бекингем Пэлэс. В пригороде Лондона, Твикингем, находилась резиденция графа Парижского, внук Луи Филиппа, Людоу Филипп Альберт Орлеанский, 1838-1894, высланного из Франции в 1886 году, так как он претендовал на престол. Лондонский Бекингемский дворец был резиденцией английской королевской семьи. могут возразить, что простота элегантного свана была лишь утонченной стороной его тщеславия, и что на примере бывшего друга моих родителей, как на примере некоторых других евреев, можно наблюдать последовательность этапов, через которые проходили его соплеменники, от наивнейшего снобизма и грубейшего хамства до изысканнейшей любезности. Однако основная причина заключалась не в этом, а в черте общечеловеческой. Наше достоинство не представляет собой чего-то свободного, подвижного, чем мы вольны распоряжаться по своему благоусмотрению. В конце концов, они так тесно сплетаются с действиями, которые нас вынуждают обнаруживать их, что если перед нами возникает необходимость в иного рода деятельности, то она застает нас врасплох. и нам даже не приходит в голову, что она обладает способностью пробудить в нас эти самые достоинства. Сван, заискивавший перед новыми знакомыми и гордившийся ими, был похож на отличающегося скромностью и душевным благородством большого художника, в жизни вдруг начинающего увлекаться кулинарией или садоводством, и простодушно радующегося... похвалам хвалам, расточаемым его кушанем или клумбом, которую он не позволяет критиковать, тогда как критика его картин не вызывает в нем раздражения. А быть может на того, кто способен подарить свою картину, но кого сердит проигрыш двухсот сантимов в домино. Что касается профессора Катара, то он будет часто появляться значительно позднее у покровительницы в замке Распельер. Он будет часто появляться значительно позднее у покровительницы в замке Распильер. Замок Распильер, принадлежавший маркизе де Говужо и снятый госпожой Вюрдурен, покровительница, часто становится местом действий следующих частей эпопеи Пруста. Романист поместил этот замок в окрестности также вымышленного Бальбека. Пока достаточно заметить следующее. Перемена, происшедшая со Сваном, еще могла вызывать удивление, так как совершилась она, когда я, ничего не подозревая, встречался с отцом Жильберты на Елисейских полях, где он, к тому же, не разговаривал со мной и не имел случая похвастаться своими связями в политических кругах. Впрочем, если бы он и похвастался, то я вряд ли сразу разглядел бы в нем «чистолюбца». Изданно сложившееся представление о человеке закрывает нам глаза и затыкает уши. Моя мать три года не замечала, что ее племянница красит губы, как будто краска вся целиком растворялась в какой-нибудь жидкости. Не замечала, пока излишек краски, а, быть может, какая-нибудь другая причина, не вызвала явления, именуемого перенасыщением. Вся незамечавшаяся до того времени краска кристаллизовалась, и моя мать, потрясенная этим внезапным цветовым разгулом, сказала, как сказали бы в комбре, что это позор, и почти порвала с подняницей.